— Кажется, я видел у тебя черную сумочку, — осторожно заметил я. — Ну, разумеется, дорогой. Если я ношу сумочку, то только черную, но довольно о моих неприятностях. Расскажи лучше о себе. Ты писал, что проводишь уикенд у своей сестры, и как она? — Марсии свойственно проявлять интерес к людям, которых она никогда не видела. Я сказал, что у Сильвии все в порядке. Затем прошли за столиком. Отменно поели, вдоволь наговорились, насмеялись и больше не вспоминали о сумочке. После ленчи Мария не могла уделить мне ни минуты. Я отвел ее на стоянку, она села в свой автомобиль и уехала в Ричмонд или куда-то еще. Полагаю, по делам фирмы, иначе где она могла взять бензин? Я не огорчился, оставшись один, потому что у меня появились тоже неотложные дела. — Да. Мысль эта возникла у меня сразу, потом посетила еще раз, и чем дольше я думал об этом, тем сильнее крепло мое убеждение в том, что я просто обязан найти замену забытой в поезде сумочки. Марсию, безусловно, больше всего печалила потеря портсигара, но тут я был бессильен. Я не мог купить другой портсигар, моих доходов не хватало на золото и платину. Но я решил, что могу позволить себе раскошелиться на сумочку для очаровательной женщины, попавшей в беду. Наведённые в магазине справки несколько поколебали мою уверенность, но отступать было поздно, и должен признать, покупке я остался доволен. Сумочки, карц, я уже упоминал об этом, для меня все одинаковы. Но это несомненно было чёрный и дорогой, то есть отвечало требованиям, которые предъявляла к сумочке Марси. Продавщица без труда уверила меня в этом. И на прощание сказала, что мадам будет в восторге. Между прочим, она оказалась права. Ну и кент, я поехал в Койленд. Мне 36. Я художник, работаю в рекламном бизнесе, рисую объявлений вы, безусловно, их видели, с атлетически сложенными мужчинами и роскошными в меру и бизонной обнаженными женщинами на берегу моря. Они могут привлечь ваше внимание к чему угодно, от любимого слабительного до любимых сигарет и прохладительных напитков, от национальных сберегательных касс отпуск ждешь с особым терпением, если заранее откладываешь на него деньги, до фотоаппаратов Отпуск, в который можно отправиться вновь, когда он уже закончился. И тем не менее, я зарабатываю неплохо. Упоминаю об этом лишь по одной причине. Перед тридцатишестилетним холостяком, к тому же нестеснённым в средствах, открываются двери домов, хозяева которых стоят на более высоких ступенях социальной лестницы. Поэтому в тот уик-энд я встретил Мандекс. Мэндексу, по моим прикидкам, за пятьдесят, и он большая шишка в сети. С Марси он знаком дольше меня, и при каждой нашей встрече обязательно заводят они разговор. Сегодня я с нетерпением жду, когда же он заговорит со мной. А Марси — единственная тема, которая может заинтересовать нас обоих. Впрочем, так оно и есть». А затем, уже начав со мной непринужденную беседу, он стремительно покидает меня, ради более богатого и лирдовитого гостя. У него просто-таки природный дар — располагать людей к непринужденной беседе. Разговорившись с Шекспиром в ту пору, когда тот находился в рассвете творческих сил, он спросил бы, о чем тот сейчас пишет, чтобы показать, что идет в ногу, с литературной модой, и отошел бы, не дожидаясь ответа. Он совершенно не ревнует меня к Марсии. Как холостяк я покажу по другой категории, то есть не являюсь его соперником. Сам он женат. Или жена мешает Мэддоксу, по словам Марсии, заключить законный брак с Марсией. То ли она католичка и не дает ему развода, то ли находится в санатории для неизлечимо больных, и он не имеет морального права развести с ней. Я уже забыл, где правда, но знаю, что ему очень легко. Как, впрочем, у его жене. если она действительно пребывает в санатории для неизлечима больных. На этот раз мы пробыли вместе дольше, чем обычно, потому что ехали в одном пригородном поезде. Я случайно вошел в его купе и не успел выскочить незамеченным. Вот он и одарил меня удивленным взглядом, словно никак не мог взять в толк,